Глава восьмая. Вчера она ничего не брала на полевой кухне, поэтому сегодня попросила двойную порцию. Солдатик на раздаче выскреб выскребs дна котелка и плюхнул оглей в миску два половника разваренной, остывшей уже желтой пшёнки. Цвет каши ей не понравился, похоже на гной. Кроме нее за кашей никто не стоял. Красноармейцы уже поели. Но все же странно, что не пошли за добавкой. Мелькнуло подозрение: вдруг в остатке каши они что-то плохое добавили, а потом дали ей? Но Глай его отбросила. Это была одна из ее неправильных, плохих мыслей. Плохие мысли легко отличать от обычных. Они казались чужими, как будто кто-то посторонний их думал. Плохие мысли обычно появлялись на следующий день после инъекции морфия. Чтобы прогнать их, нужен был еще морфий, но нет, это тоже плохая мысль, она ведь не морфинистка. Уже когда уходила с полевой кухни, унося с собой полную миску, ее догнал Пашка. Глаш, ты куда? Я тебя так ждал. Он потянул ее за локоть к сложенной из бревен скамье под транспарантом Смерть врагам советской Маньчжурии. Давай посидим. Она шарахнулась, вырвала руку, чуть не уронив миску. Не трогай. Никто не должен к ней прикасаться сегодня. Глаш, ты что? У Пашки сразу стал несчастный, побитый вид. Я не могу сейчас, Пашечка, мне домой нужно. Она пошла к площади. Я провожу, он двинулся за ней. Не надо, давай потом. Все потом. Тогда я вечером к тебе зайду. Он хотел тронуть ее за плечо, но она нарочно ускорила шаг, и Пашкина рука повисла в воздухе. Нет, в дом не надо заходить, там не убрано, там страшно не убрано. Когда я на улице подожду, а ты выйдешь. Пашка упрямо шагал за ней. Куда-нибудь сходим, Хочешь на озеро. А то ты бледная, грустная. Тебе полезно на воздухе. А хочешь? Лицо его озарилось. «Хочешь, я картошку с собой возьму. Костер разведем, запечем ее на углях. Согласна? Да, хорошо. Потом вечером, сказала Аглая просто, чтобы он оставил ее в покое. Сейчас не иди за мной. Она пошла через площадь, не оборачиваясь, но зная, что Пашка смотрит ей в спину, стоит и смотрит своими ясными глазами и верит, что она сможет его полюбить, если он разведет для нее огонь и приготовит картошку. От пшонки, взятой на полевой кухне, отец отказался. Поешь, прошу тебя, ты совсем не ешь, папа. Выглядит как отрава. Вздор, просто каша. Сама сготовишь, как я люблю, тогда и поему. Я глашенька по оладушкам твоим очень соскучился. Ты с голоду сдохнешь, но настоишь на своем, да, папа?» Поморщился, не ответил. Она сдалась. Поджарила оладьи, швырнула ему в тарелку. Потыкал вилкой, И не стал есть. Без любви приготовлено. Отставил тарелку. С прямой генеральской спиной, но шаркая, как глубокий старик, направился к лестнице. Ты, Глашенька, для чего же кабинет на чердаке заперла? Я сегодня, пока ты у Красной армии побиралась, хотел картину твою с Сифен повесить на место. Поднимаюсь, а дверь закрыта. Как так? Он зашагал вверх по лестнице, не сомневаясь, что она как собачка пойдет за ним следом. Она пошла. "Лючитая дочка, нашел, но без тебя открывать не стал. Даром, что бывший мой кабинет". Смирницкий остановился перед дверью с висячим замком и неторопливо загремел связкой ключей, выискивая нужный, и бормоча по-старяковски поднес: "А, какой найбух памяти". Она посмотрела на его сухие, слегка трясущиеся бледные руки с узловатыми пальцами. И вдруг подумала, что он теперь слабее ее. Что если она сейчас легонько его толкнет, он упадет и скатится с лестницы. Это была плохая мысль, чужая мысль, не ее. Вот этот Смирницкий вставил в отверстие замка нужный ключ и отступил от двери на шаг. Открой сама, дочка. Не буду. Нельзя убежать от прошлого, Глаша. Я туда не пойду. А я говорю, открой. Он больше не бормотал. Он властно чеканил слова. Иначе что? Глашин голос сорвался, и как всегда ей от самой себя тут же стало тошно. Если не подчинюсь, ударишь меня? Как маму? Он помолчал. Глаза его тонули, как в омутах в черных кругах, и в самой глубине этих тонущих глаз болотными огоньками мерцало не то презрение, не то брезгливая жалость. Я глашенька женщин не бью. Я маму твою Один раз в жизни ударил, когда она к твоему лицу прижала плюшевого медведя и пыталась тебя убить. Тебя я ни разу пальцем не тронул. Аглая зажмурилась. Вонючий, соленый, жаркий вдоль позвоночника и под мышками ее монашески строгое платье разъедал стыд. Она вдруг вспомнила, как в детстве мечтала, чтобы папа ее ударил. Пусть будет хотя бы такое прикосновение, раз не бывает объятий. Она тогда сможет боยука и целовать, оставленный им синяк. Она мечтала о синяке, потому что объятия недостижимо было даже в мечтах. Она подчинилась. Повернула ключ в замке дважды и толкнула дверь в затхлый полумрак. Смирницкий решительно направился к окну, распахнул шторы, отворил ставни, и тут же красный закатный свет ворвался в комнату, вздымая в воздух вихри запёкшейся на полу из старой мебели пыли. Картина с китаянкой Сифен стояла в дальнем углу, была за шкаф лицом к стенке. Над ней висело массивное распятие темного дерева. Выцветший месье Мишель с заштопанным плюшевым животом валялся в центре дубового письменного стола, бессмысленными круглыми пуговицами таращась в потолочные балки. Задев головой распятие на стене, Смирницкий вытащил из-за шкафа картину и развернул к дочери. Китаянка в желтом платье с вышитыми на груди и подоле цветами, осами и драконами сидела в позе лотоса, сложив ладони под подбородком и насмешливо смотрела на глашу, свою создательницу. Она знала, что у неё китаянки из древнего царства императора Цинь и у дочки белого генерала Аглаи Смирницкой есть общее воспоминание. Они обе помнили, как жена генерала сошла с ума. Глаша, кто эта женщина? Это западный Феникс, мама, по-китайски Сифен. Откуда ты ее знаешь? Я просто ее придумала, мамочка. Не ври мне. Она дьяволица. Она водила твоей рукой. Нет, я сама рисовала. Кто ты? Где моя дочь? Покачивавшийся, как маятник распятие, сорвалось со стены вместе с гвоздем и упало на пол перед картиной. Теперь Сифен как будто молилась на свой азиатский манер чужому, Рому Богу. Я помню это распятие, сказала Аглая. Его вложили в мамины руки, когда она лежала в гробу. Еще там было очень много цветов. Да, твоя мама и в смерти была красива. Слова отца прозвучали формально и равнодушно, как будто он выступал на похоронах. Таким он и был на похоронах жены, холодным и безупречным. Таким он и был всегда. Неправда, прошептала Аглая. Когда ее вытащили из лесивого озера, она была некрасивой. Она была распухшей и синей. У тебя больная фантазия, генерал поморщился. Она совсем недолго была в воде. Смирницкий рассеянно посмотрел на улицу и тут же быстро отступил от окна к стене. Там и Эрженовок, Прогонеев. Он не должен меня увидеть. И в ту же секунду раздался настойчивый и нервный стук в дверь. Аглая выглянула в окно. Доктор Новак стоял на крыльце в полуштыной бекрень шляпе, незастёгнутым плаще и с дорожным саквояжем в руке. Рядом с ним Сидел лохматый бродячий пёс с перевязанной лапой. Как ты, Глашенька? Как твоя инфлюенза? Дядя Ирж же всегда такой деликатный, поставился к Ваяшу порога и обеими руками замолотил в дверь. Это было на него не похоже. Дядя Иржи!» — подала голос Аглая. Новак вздрогнул и задрал голову. Не шумите так, у меня голова раскалывается. Что не лучше тебе? Нет, дядя, держи, пока что скверно. Что ж ты в дом не зовешь? Давай тебя осмотрю. Да я сплю сейчас, дядя, же. Сон лечит. И не прибрано. Давайте потом. Приходите потом, не сегодня. Она стала затворять ставни. Ну, не буду настаивать. Доктор Новик наклонился за сокляжем, уронился в сколоченный головы шляпу, нацепил обратно, оглянулся вдруг украдкой как вор Только Глашенька потом не получится. Уезжаю я. Видишь? Он встряхнулся к вояжам, как будто само его наличие объясняло необходимость отъезда. Я чего зашел то Ты уж Глашенька за Деевым проследи в лазарете, чтобы не было обезвоживаний и пролежней. А мне пора ехать. Куда ехать, дядя Держе? Подальше отсюда. Он захихикал. Да я глашенька шучу. Просто шутка. По делам нужно съездить. Ты главное береги себя. Он приподнял шляпу и подпрыгивающей походкой, на ходу размахивая акваياжем, зашагал вниз по улице. Бездомный пес побежал за ним. «Шел, шарик. А ну пшёл вон. Огрызнулся на него Новак. Пес поджал облезлый хвост и чуть приотстал, но все равно упрямо трусил следом за доктором. Аглая повернулась к отцу. Человека в дом не пустила. Из-за тебя у него, похоже, что-то случилось. Куда он так вдруг? Он с четырнадцатого года ни разу из лисьих бродов не уезжал. Генерал Смирницкий встал у окна рядом с дочерью. Не мигая, уставился в спину удалявшемуся бывшему другу. Никуда он не уедет, сказал равнодушно. Общий грех у нас, но каждый несет свой крест. Я тебя не понимаю, отец. Смирницкий медленно провёл пальцами по дубовой столешнице. Его бледная кожа и пыль на столе были практически одного цвета. Аглаев вдруг показалось, что отцовская рука, если ее сильно сжать, тоже рассыплется в пыль и тлен. Ороговевшим ногтем он ковырнул замочную скважину в ящике письменного стола. Не понимаешь, как так? Ты разве, Глашенька не открывала никогда этот ящик, чтобы прочесть мои записи. Вот этим ключиком открывается. Он тронул самый маленький ключ на связке, и Аглая вдруг поняла, что все это время, с тех пор, как они зашли в комнату, она стискивает кольцо с ключами влажной рукой. Она разжала пальцы и Смирницкий Брезгливо поморщив губы, забрал у нее связку. На ее ладони остались красные вмятины отпечатки. Никогда не открывала. Аглая завороженно смотрела, как отец поворачивает маленький ключик в замке, выдвигает дубовый ящик и вынимает тонкую В черном кожаном переплете — тетрадь. Ты мне запретил. Ты ж моя послушная девочка, сказал Смирницкий бесстрастно и протянул ей тетрадь. «Читай! разрешаю. 17 августа 1930 года. Проклятие начинает сбываться. Сегодня ночью Наталья ворвалась ко мне в спальню, тряслась, рыдала. Сказала, что в дом к нам пришла складбещи китаянка, что платье на ней старинное, волосы все в земле, а имя ее Сифэн, и что она сделала что-то страшное с нашей Глашей. Сама же вместо нее улеглась на детской кровати. Я схватил револьвер и побежал в детскую. А Глая спала в кроватке, как всегда сном ангела в обнимку с плюшевым медведем, которого она так смешно считает французом и называет Мишелем. Наталья влетела в комнату следом за мной, сдернула с Глашеньки одеяло и страшно кричала, чтобы Сифен убиралась вон а сюда, чтобы вернула нашу любимую девочку. Глаша проснулась, заплакала, испугалась. Наталью я насилу увел. Через полчаса она пришла в разум. Но до тех пор вела себя как бесноватая. Я долго тешил себя надеждой, что из всей нашей экспедиции именно я буду единственным, кто прощен, потому что я не только не переступил порога святилища, но и не взял ничего с того места, в отличие от моего друга Иржа. Он-то взял шахматы. Чем больше я думаю о тех событиях, тем больше уверен, что крест мне дан не по силам, а главное не по справедливости. Нас было четверо проклятых.